Глава 50. Я услышала звук удара о землю из своего укрытия в дверях магазинчика, выбранного мной в качестве наблюдательного пункта позади офисного здания. Хотя, возможно, я ничего не слышала. Возможно, мой мозг все это вообразил. Точно так же, как он помог мне перенестись на край террасы на крыше. Словно в момент происшествия я была там и смотрела вниз. Возможно, мой мозг хотел, будто в детской игре, соединить все точки и позволить мне осмыслить тот факт, что к тому времени, как я снова увижу ее, эта полная жизни женщина, которую я знала как Мэдди, женщина, только что звонившая мне с террасы на крыше, теперь была всего лишь распростертым на тротуаре искалеченным телом с неестественно вывернутой ногой без кроссовки. Приземление Мэди жуткий удар, от которого кровь стыла в жилах, сопровождалось одним-единственным коротким воплем, истеричными криками прохожих и хлопанием дверей двери автомобилей. Уже позже Хелен сказала мне, что тоже слышала шум из вестибюля офисного здания, где стояла с охранником Кевином, объяснявшим ей, как добраться до духов святой Екатерины. И хотя Хелен знала, что это должно случиться, столь сильный шок стал для нее полной неожиданностью, и поэтому ее реакция была на редкость естественной. Оказавшись на улице, она отправила мне сообщение, подтвердив то, что я уже знала. «Она на земле». Во втором сообщении говорилось Кевин снаружи, Элвиса нигде не видно. Оставаясь на посту с тыльной стороны офисного здания, я напечатал дрожащими пальцами. «И здесь тоже. А вы обе в порядке?» С террасы на крыше мне пришел лаконичный ответ. «Да». Хелен ответила не менее сжато. «Да, а ты?» «Да». Я ждала, не сводя взгляда с выезда с подземной парковки. И, наконец, увидела его. Натянув на голову куртку, он вороват, озираясь по сторонам, Торопливо поднимался по пандусу подземного гаража и, оказавшись на улице, быстро зашагал прочь. Я поспешно напечатала напаленные ноки и нажала на кнопку отправить. И Элвис покинул здание. Грейстоун Вэй направляется в сторону Терн Эгейн Лейн. Хелен ответила: Я все еще на улице вместе с Кевином, уже собралась толпа народа. Охранники из других зданий тоже здесь. И тут же пришел ответ от Хелли: Окей, я спускаюсь. Я вышла из своего укрытия за грудой картонных коробок и пошла следом за Джерри, держась от него на безопасном расстоянии. Он наверняка должен был вот-вот догадаться, что на пролегающей улице произошло нечто чрезвычайное. Я уже заметила транспортную пробку, образовавшуюся на Терн-Агейн Лейн. На перекрестке Джерри повернул налево и двинулся по Терн-Агейн Лейн. Пришлось прибавить шагу, чтобы его не упустить. Тем временем он дошел до изчип и остановился как вкопанный. Он посмотрел в сторону офисного здания и, растерянно, почесав затылки, поспешно повернул назад. Я тут же нырнула в дверной проем, а когда высунула голову, мой объект уже свернул налево, энергично шагая в направлении монумента. Дождавшись, когда Джерри скроется из виду, я сделала круг и пошла обратно по Вэй в сторону Исчип. Когда я оказалась на Исчип, у меня отчаянно заколотилось сердце и задрожали поджилки. Я уже знал, что сейчас будет. Мой взгляд сразу упал на охранников, которые окружили распростертые на мостовой тело Мэдди, оттеснив собравшихся вокруг зевак. Люди толпились на проезжей части и стояли на тротуаре небольшими группами, на лицах выражение ужаса и шока. К моему крайнему неудовольствию пара зевак даже вытащили телефоны и держали их высоко в воздухе. Обогнув толпу, я перешла через дорогу на другую сторону улицы. Я повернула голову в сторону входа в офисное здание, пытаясь разглядеть Хелен, но не увидела ее. Несколько секунд спустя кто-то ткнул меня в спину. Похоже, Хелен. Убедившись, что это она, я вытащила из кармана Nokia и, не оборачиваясь, протянула ей. «Удачи!» — едва слышно произнесла она. «Увидимся позже». Я кивнула. А потом смотрела, как она лавирует в толпе, обходит застывший транспорт и, наконец, исчезает. Тогда я снова перешла через дорогу и направилась к тому месту, где посреди оцепления лежала Мэтья. До меня донесся истошный вой сирен полицейских автомобилей и машин скорой помощи, который становился все громче. Ну вот и все, мой выход. Я сделала глубокий вдох и принялась пробиваться вперед.